Глава семнадцатая. Когда уходит один, всегда приходит другой. Одним вечером, когда вышла из дверей компании и забиралась сесть в машину, ко мне подошёл солдат. «Ирис Грейс Беруу?» – он отдал честь. «Да, это я». «Рядовой Стэнли Коронер. У меня послание от генерала Адриана Беруу». Рядовой отдал мне письмо и отошёл в сторону. Я раскрыла конверт, достала бумагу и прочла». Ирис, ты должна явиться ко мне. Есть очень серьёзный разговор. Приезжай как можно быстрее. Твой отец. Что ж, раз отец сам лично приглашает на разговор, это действительно важно. Тогда я подозвала Стенли. Нам надо ехать. Есть, моя машина за углом. Нет, я поеду на своей, а ты за мной. Слушаюсь. Всю дорогу меня мучило любопытство, что такого мог сказать генерал. Но чего бы он там ни придумал, мне до этого нет никакого дела, так как простить ему смерть Дэна я не могла. Когда мы въехали в ворота, я обнаружила на стоянке несколько незнакомых машин, рядом с которыми кружили военные андроиды из управления. Неужели очередной конфликт? Но на пороге дома меня встретил человек в тёмном костюме и поприветствовал, спросил. «Ирис Грейс?» «Да, с кем имею честь общаться?» Майкл Торм, адвокат мистера Адриана. Он уже ждёт вас в своей комнате. А что случилось? Он сам вам объяснит. Пройдёмте. Мистер Торм проводил меня в спальню отца, и когда я зашла внутрь, то увидела бледного, осунувшегося и потерянного человека с потухшими глазами. Он сидел в кресле, складывалось впечатление, что его здесь не было, что он где-то в другом месте. Я прошла в комнату и как можно тише присела на край кровати. Тогда генерал очнулся, поднял взгляд и заговорил: "Здравствуй, Ирис. Я рад, что ты так быстро приехала. Как дела? Вряд ли ты вызвал меня, чтобы поговорить о жизни. Дела у меня нормально, работаю. Знаю, ты добилась больших успехов, создала нового андроида. Бионика, кажется. Да. А зачем тебе это нужно?" Он пристально смотрел мне в глаза и боялся упустить хоть слово. Это прорыв в науке и новые возможности для компании. Выход на новый уровень. Не верю. Скажи, для чего это именно тебе? Я вовсе не желаю посвящать тебя в то, что творится в глубине моей души. Самое главное, совет правления одобрил исследование. Ваше управление также в курсе, ведь Стив... Но как только я произнесла имя бывшего помощника, отец буквально подскочил в кресле, а глаза вспыхнули. "Стив, ты с ним общаешься?" крикнул он. "Вообще-то мы живём вместе уже около 2 лет. И то, что он перестал ползать перед тобой на коленях, это похвально. Ха, какой мерзавец. Значит, он всё-таки смог заморочить тебе голову. Я и не думал, что ты настолько глупая." Что значит заморочил голову? Я не понимаю. Ладно, мне нужно многое тебе сказать, так что сиди и слушай и не перебивай. Первое у меня рак головного мозга в последней стадии, и я уже не жилец. Второе Стив Грейнер, мерзавец и предатель. С тех пор, как ты переехала в дом матери, он начал шантажировать меня и угрожать. Хотел жениться на тебе и требовал, чтобы я посодействовал Но, смотрю, он и без меня хорошо справился. Этот человек хочет занять высокий пост в управлении и прибрать к рукам мои деньги, а ты – самый лучший способ добиться цели. Почему ты мне раньше не сказал, что у тебя рак? В этот момент я ощутила жалость к отцу. Ведь он всегда такой сильный и упрямый человек, который мог добиться чего угодно. Вдруг умирал от рака. «Неважно». Тебе не должно это волновать. Самое главное не позволяй Грейнроу использовать тебя. Знаешь, я бы не стала с ним общаться. Никогда. Если бы ты не отобрал у меня Денна. После его ухода моя жизнь стала ещё более никчёмной, чем была раньше. Я устала от одиночества. Ты меня разочаровываешь. Не думал, что Ирис Грейс может опуститься до такого. Связаться с первым встречным. «Не тебе говорить о разочаровании. Я всегда была одна, но в отличие от тебя, мне это не нравилось». «Ирис, я был плохим отцом, не спорю. Тебе есть за что меня ненавидеть. Но прежде чем я уйду из жизни, хочу признаться кое в чем». «В чем же?» «Да она не была на деструкции. Его почистили, но сохранили». «Что?» «В мгновение мои руки задрожали. В ушах послышался звон». «Да». Он жив, если можно так сказать. Я отозвала решение в самый последний момент. Единственное, память ему стерли. «Где он?» «В надежном месте. Я все расскажу, но только если пообещаешь одну вещь». «Говори». «Пообещай приходить ко мне на могилу». Подкатившие слезы заставили замолчать на пару минут, но я все же собралась с духом. Я бы приходила туда и без обещаний. Впервые у отца заблестели глаза. И не от злости, как обычно, а от слез. «Спасибо. Теперь слушай. Твой андроид находится в состоянии дезактивации на нашей базе. У тебя будут все ключи, чтобы пройти к нему. Я об этом уже позаботился. Но есть еще одна очень серьезная проблема». «Какая?» «Моя душа снова ощутила жизнь. Снова получила смысл. Неужели я заслужила счастье?» Спустя почти 5 лет ужасных мучений и бесконечной боли Грейнер об этом знает, и он не позволит тебе просто так вернуть андроида. Поэтому сделай всё как можно тише. Тогда я всё поняла. Стив знала бы обо всём, что произошло между мной и Денном. Он был на чистке и всё видел. Но ненависти к нему не испытывала, лишь презрение. Самое главное, Ден жив, и я могу вернуть его. Почему ты решил мне всё рассказать? Ведь андроиды для тебя ничто. Это так. Но я запомнил твой взгляд там, у дверей от ЧД. А почему же не рассказал раньше? Впервые в жизни я испытал страх, а когда узнал, что жить осталось совсем недолго, решил снять с сердца этот груз. Не держи на меня зла, Ирис. Так поступают почти все люди. Сначала боятся сказать правду. А потом винят себя всё оставшиеся жизни. Хорошо. Вот и славно. А теперь подпиши бумаги, которые тебе даст Торм. Всё моё имущество перейдёт в твои руки, когда я умру. И ещё, Торм передаст пакет. В нём содержится вся необходимая информация о телохранителе. Теперь можешь идти. Отец откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он очень тяжело дышал и уже не мог передвигаться самостоятельно. Но моя помощь ему была не нужна. Но моя помощь ему была не нужна, как всегда. Я встала, вышла из спальни и направилась в кабинет, где ожидал мистер Торм. Подписав все нужные бумаги о передаче имущества, адвокат генерала выдал мне пакет. Там лежали активационные ключи и точные координаты места нахождения Денна. Мне тогда захотелось немедленно отправиться на базу и найти его, но там был Стив, поэтому поехала сначала к Френку. Всю дорогу представляла себе нашу встречу, но омрачало то, что Дэн, возможно, не узнает меня никогда. Хотя это не важно, ведь он будет жив и снова будет со мной, и у нас появятся новые воспоминания. На подъезде к дому Дилейне пошел сильный дождь, словно небеса решили откликнуться и поздравить меня. Крупные капли отскакивали от капота и неслись на лбовое стекло, а мне было хорошо, дорога блестела лужами. Из леса потянулся пар и лёгкой дымкой осел на обочинах. И вот, лес позади, вдоль дороги потянулись жилые кварталы. Фрэнк открыл мне дверь и впустил внутрь. Я стояла мокрая, но абсолютно счастливая. "Что это с тобой? Почему не поехала домой? Я всё расскажу, только лучше нам войти в кабинет. Не хочу впутывать Катю". "Хорошо, конечно, пойдём". Он запер дверь, и мы сели на диван. Давай, рассказывай, что случилось в очередной раз. А то у тебя совершенно непонятный вид. То ли случилось что-то хорошее, то ли что-то ужасное. Случилось сразу все, начну по порядку. У отца рак, и он умирает, а Стив подлец. Ну, а это вроде бы плохие новости. Ты мне говорил, что не присутствовал, когда Дэна подвергали деструкции, не так ли? Да, моя работа сводилась только к удалению всей информации. Деструкции занимались люди генерала из управления. А что? Ты о чём-то узнала? Да, он жив. Что? Френк даже побледнел от этой новости, встал с дивана и снова начал ходить туда-сюда. Но как? Как генерал смог отменить решение? Это же просто невозможно. Управление было в курсе происходящего, а оно выше твоего отца. Он отменил решение в самый последний момент и ничего не стал объяснять. Видимо, были доверенные люди. Просто невероятно. Первый раз сталкиваюсь с подобным. Я преклоняюсь перед ним. Он всё-таки смог переступить через свои принципы и сделать что-то ради тебя. Да, и я благодарна ему за это. Даже готова простить за всё. Ты знаешь, где Дэн? Знаю, у меня есть ключи доступа, но есть одна проблема, Стив. Да, кстати, что с ним? Он оказался гнусным подлецом и негодяем. И я впервые попалась на крючок к проходимцу. В общем, Стив обо всём знал и использовал информацию, чтобы сойтись со мной. А теперь надо сделать всё тихо, чтобы он ни о чём не заподозрил. «Мне нужна твоя помощь. Опять!» И в этот момент я взяла его за руку. «Помоги, Фрэнки. Прошу». «Конечно, я помогу тебе. Какие могут быть разговоры?» «Спасибо. Спасибо большое. Я крепко обняла его». Фрэнк действительно был невероятным человеком. «Только нам нужен чёткий и хорошо продуманный план. И самое главное, ты должна вести себя с Грейнером, как раньше. Завтра встретимся на работе, попробуем что-нибудь придумать, а сейчас отправляйся домой и будь паинькой». «Слушаюсь». Фрэнк проводил меня до машины. В голове творилось что-то непонятное. Лишь хаотичные мысли и переплетение радости и злости. И вдруг возник страх, страх за то, что всё в один раз может полететь ко всем чертям. Френк прав, здесь нужна только логика и аккуратность и чёткость. На кону не только наша репутация, но и свобода. За несоблюдение законов и ослушание можно было попасть под трибунал. Тогда человек лишался статуса независимой личности, и его жизнь с того момента принадлежала первому судье. А тот наделялся всеми полномочиями и мог свободно распоряжаться дальнейшей судьбой обвиняемого. Как правило, облечённых сажали на пожизненный срок или вводили инъекцию милта. Данное вещество стремительно разрушало мозг, и человек умирал в течение суток в мучениях. В суровые времена, суровые наказания. Ещё один лозунг современного мира. Единственный способ уйти от наказания модернизировать Денна и переименовать его в Бионика, официально признанную разновидность андроидов. Тогда старый Ден будет считаться уничтоженным по версии людей генерала, а новый станет представителем совершенно уникального искусственного организма в мире. Стив тем временем уже был дома. Он встретил меня с недовольным видом. Тебя всё время нет. Я уже начинаю забывать, как ты выглядишь. Стив, прости. Ты же знаешь, работа сейчас в самом разгаре. Знаю. Тем не менее, надо уважать и свою личную жизнь. Твои андроиды никуда от тебя не убегут. И потом, с тех пор, как я сделал тебе предложение, прошло почти 2 года, а ты так ничего и не ответила. Я тебе обязательно отвечу. Давай договоримся, как только завершатся эксперименты, тогда и будем планировать дальнейшую жизнь. Когда всё закончится, я смогу полностью сконцентрироваться на нас. Хорошо? Ну, разве тебе можно отказать? Стив наконец-то расслабился и расплылся в улыбке. Как только всё закончится, ты обещала. Безусловно. А мысленно уже несколько раз успела переломать ему всё, что ломается. Я люблю тебя, Ирис. Я не хочу расставаться никогда. Поэтому надеюсь, ты не огорчишь меня. Я тоже на это надеюсь. А теперь пойдём в дом. Стив был невероятно аккуратным и терпеливым. Он годами выносил несносный характер отца, принимал все оскорбления и унижения, выполнял всё, что ему приказывали, и всегда очень умело заметал следы, если таковые требовалось. Чётко решив для себя, что пришло время получить компенсацию за все эти годы, Стив ловко сумел втереться мне в доверие. Знал ведь, что я никогда не буду обсуждать свою жизнь с генералом. Дэн так и должен был остаться тайной. В первую очередь для меня, поэтому Стив не стал рассказывать высшим структурам о нарушении закона отцом. Тем более он так и не узнал, где именно находился Дэн всё это время. Всю ночь я просидела на диване в гостиной. Мне казалось, что всё происходящее вокруг – это просто галлюцинация, мираж и не более. Вдруг захотелось вернуться на 9 лет назад и прожить жизнь сначала. Тогда многое можно было бы изменить. В первую очередь, изменить своё отношение к окружающим, не колебаться и перестать считать себя самой несчастной. Только сейчас я начала понимать, что счастье не возникает откуда-то, оно создаётся нами. Но и разрушается тоже нами. Если бы не отталкивала сначала Дена, если бы не считала генералы своим врагом, может быть, тогда судьба отнеслась бы ко мне с большим снисхождением. Отец прав, мы все осознаем позже и мучаемся этим всю оставшуюся жизнь. Но его скоро не станет, не станет того, кто любил меня, хоть и по-своему. Неуклюже и грубо, но все-таки любил. Однако понимание приходит уже тогда, когда становится поздно исправлять ошибки. А Дэн колебался из-за меня, ведь он видел мою непостоянность, видел, как я пыталась найти себе другого, порой на зло ему, поэтому не хотел мешать. Отно мне легко мысленности страдал Ден. Эрик Френк, а сейчас хочется успеть изменить то, что я ещё в силах изменить. Уснуть мне так и не удалось. В итоге собралась и поехала на работу раньше 6:00, тем более совершенно не хотелось лишний раз с ним сталкиваться. Добравшись до АЭС, зашла в кабинет и села за своё рабочее место. Мысли совершенно не шли в голову. Я ничего не могла придумать по плану спасения Дена. Френк приехал только спустя 2 часа. Ирис, ты уже здесь? Он прошёл к своему столу. Доброе утро. Что-то выглядишь неважно. Доброе утро, произнесла сквозь зубы. Ещё бы, я не спала всю ночь. Ну, так нельзя. Пойдём выпьем кофе и кое-что обсудим. Видите, как я понимаю, время не ждёт. Абсолютно. Мы зашли в кафетерий и уселись в углу с двумя чашками горячего кофе. Фринк задумался, а я пыталась бороться со сном, но через минут 20 он поднял взгляд и заговорил: "Так, давай рассказывай, что тебе известно". Мне известно только то, что Дэн на базе управления. Координаты, конечно, есть, но они зашифрованы и представлены в видеграммы. И чтобы расшифровать, надо знать систему кодирования базы. Однако подобная информация недоступна даже для АС. Поэтому это всё равно что искать невидимую планету в чужой галактике. Я не знаю, что делать. А Грейнер имеет доступ к их системе кодирования. Возможно, но он всю информацию хранит в управлении. А твой отец, может быть, он поможет? Нет, не поможет. Я ещё больше пала в его глазах, когда рассказала о нас с Грейнером. Поэтому более он ничего не скажет. Да и ДН для генерала всё равно лишь моя прихоть, совершенно ничем не оправданная. Так что нет. Тогда я попробую обратиться к своим друзьям из управления. Но лишних вопросов не избежать. Ладно, даже если мы сможем расшифровать данные, дальше что? Останется как-то проникнуть туда и самое главное вывести Денна и выйти самим незамеченными. Я частенько посещаю полигон и работаю с их андроидами, но всегда прохожу процедуру идентификации. Я попробую что-нибудь придумать и упрасить Стива провести меня в управление. Ты не должна его впутывать. Он человек умный и сразу заподозрит неладное. Но другого-то выхода нет. Тогда Френк снова задумался, а через пару минут резко отставил чашку на край стола и сказал: "Есть. Вот что. Мой очередной поход на полигон должен состояться через 3 дня. Завтра АС осуществит поставку новой партии андроидов. Если попробовать изменить им часть настроек и со сбитой программой отправить на базу, то я смогу взять с собой тебя в качестве помощника, чтобы отрегулировать такое большое количество порченных единиц." Ты пройдёшь управление, найдёшь Денна, но это нужно будет сделать только тогда, когда система их слежения отправится на перезагрузку. Сколько времени нужно системе, чтобы осуществить перезапуск? Около часа. Когда осуществляется перезагрузка, все входы и выходы, конечно же, блокируются. Поэтому мы сделаем следующее: возьмём одну битую единицу, спишем на непоправимый брак и произведём подмену. Тогда сможем уйти с Денном, как и пришли. А как же табельный номер? Его же тоже будут регистрировать. Табельный номер тоже изменим. У меня есть одна программа, она считывает номера и меняет их в базе. В военной, как правило, не смотрят номер лично, они всего лишь считывают его сканером и смотрят совпадение по базе. Это действенная удача. Другого пути нет. Сначала ещё надо расшифровать координаты. Это не легче. А теперь пойдём работать. Сегодня вечером будет известно, помогут мне или нет. Мэт отправились в лабораторию. Фрэнк связался с управлением и запросил информацию по системе кодирования, объяснив свои действия тем, что при последней поставке андроидов перекодировали, и он не может отследить их местонахождение на поле. Оставалось только ждать ответа. Управление являлось неким монстром внутри оборонной системы. Оно концентрировало на себе всю работу и замыкало все процессы взаимодействия людей и андроидов. Но ну и как в любом гигантском организме находились бреши, которые невозможно было отследить. Эими дефектами системы являлись, конечно же, люди. И как бы управление ни пыталось наблюдать за всем их вся, всё равно случались осечки. Так случилось и с Габриэль Майлс, которая внедрилась и оставалась вне подозрений много лет, а потом так же легко смогла исчезнуть. Человеческий фактор никто не отменял, и всё, что создано руками человека, по-прежнему можно обмануть и обойти. Если бы удалось вывести Дена и переправить его в ЕС, то правление не смогло бы до него добраться, так как эта территория уже вне их юрисдикции. Компания стала автономной ещё 30 лет назад, когда выяснилось, что вмешательство военных только усугубляет процесс создания андроидов. и приводит к серьёзным сбоям в работе андерботов, предназначенных для созидательных целей. Тогда и было принято решение полностью исключить влияние управления на производство. Прошёл день, солнце потихоньку опускалось за линию горизонта. Я открыла окно и ловила лёгкий ветер с приятным запахом осенней листвы. Фрэнк всё это время работал на производстве, а у меня уже не хватало терпения. В то же время боялась услышать ответ нет. Но вот наконец-то Френк появился на пороге лаборатории. "Ну что, есть новости?" спешно спросила я. "Они готовы помочь нам, но эта помощь будет не дешёвой". "Мне всё равно, сколько она будет стоить. Я заплачу любые деньги. Самое главное, они помогут". Я глубоко вздохнула и почувствовала невероятное облегчение. "Теперь можно начинать. Дешифраторы пришлют мне лично, так что давай пакет. Я займусь расшифровкой дома". Хорошо, Френк, я тебе так обязана. Подожди ещё благодарить, это лишь капля в море. Я отдала ему пакет и отправилась домой. На этот раз вовремя, Стива ещё не было. Тогда, спустившись к себе в лабораторию, принялась за работу. Другого способа справиться с нервным возбуждением не было, но через час прозвучал сигнал вызова на мониторе. Я подключилась, на связи был мистер Торм. Мисс Ирис, здравствуйте. У меня плохие новости. Ваш отец покинул этот мир 20 минут назад. Завещание вступило в силу. Когда похороны, я не почувствовала горя утраты, не захотела плакать, лишь ощущение отчаяния и пустоты посетило сердце. Теперь и Ризгрей осталась одна, совершенно одна. Отец был далеко не идеален, но понимание того, что ты не одинока, всё-таки помогало усадить себя в этом мире. Завтра в 9:00 утра вы будете Конечно, буду. Тогда до встречи мисс Бюро. До завтра. Мы разъединились, и я уже не могла работать. Это был контрольный выстрел. Хоть смерть и неизбежна, но ты всё равно её не ждёшь, не хочешь. Я вышла во двор за домом, села на лавку, которая стояла под магнолией. Листья аккуратно падали мне на пальто и волосы. Фонарь освещал ещё зелёную траву. Море время снова остановилось, будто бы природа специально давала возможность осознать всё произошедшее и свыкнуться с неизбежностью. Я не помню, как долго тогда просидела там, но отвлёк шум подъезжающей машины. Стив. Он прошёл во двор и сел рядом. Эрис, у меня плохие известия, твой. Я уже знаю. Это всё равно скоро бы произошло. Мои соболезнования. Я и не знал, что он болел. Откуда Но Стив не успел договорить, как я его перебила. Со мной несколько часов назад связался адвокат отца и всё рассказал. У него был рак в последней стадии. Какой ужас. Стив попытался изобразить столько сочувствия и печали, но вышло не очень. Действительно, а я даже не смогла с ним нормально проститься. Ничего, не переживай. Всё равно он был недостойным отцом и не любил тебя. Ты прав, но на похороны я всё равно поеду. Конечно, мы поедем вместе. Всё-таки я много лет с ним работал. Как пожелаешь. Я попыталась сделать всё, чтобы он ничего не заподозрил и считал себя победителем. На следующий день мы отправились на кладбище. С самого утра светило солнце, и казалось, что небо очистилось от туч и облаков, чтобы принять очередную душу, покидающую эту землю. На похоронах присутствовали коллеги отца, военные различных чинов и рангов. Они сидели, молча не замечая вновь прибывающих. Затем наступил момент прочтения последней речи, после чего все по очереди подходили к гробу и отдавали честь. И вот настала очередь последнего акта. Гроб опустили в яму. Я смотрела на всё и надеялась, что великий генерал американской армии защитников сможет обрести покой и наконец-то встретиться с мамой, ведь он этого очень хотел, хоть никогда и не признавался. Может быть, она исцелит его душу и подарит новую жизнь, жизнь после смерти. В тот момент, когда мы собирались уезжать, ко мне подошёл адвокат отца. Мисс Ирис, я надеюсь, вы встретитесь со мной ещё раз и поставите последнюю подпись. Меня аж передёрнуло от его слов. А Стив тут же отреагировал на услышанное, но пока ничего не сказал. Обязательно, я свяжусь с вами. До свидания, мистер Сторм. К сев в машину, Стив не заставил себя долго ждать. Ты уже встречалась с ним, значит, уже знала об отце. Почему не сказала? К чему тайны? Извини, но я посчитала это личным делом. Ведь ты с отцом был в ссоре, поэтому я не видела смысла что-либо рассказывать. Но мы ведь теперь семья, или нет? Он говорил спокойно, но по глазам было видно, что рассержен и удивлён. Официально ещё нет, и потом, ты меня знаешь, я не из тех, кто любит исповедоваться и плакаться в жилетку. Я не думаю, что это такая уж проблема, чтобы делать какие-то серьёзные выводы. Ладно, извини меня. Возможно, я действительно перегибаю палку. А если не секрет, что тебе сказала адвокат? Не секрет. Он объявил о болезни отца и дал подписать бумаги, так как после смерти отец завещал мне своё имущество. Стив решил подвести меня до работы, а вечером встретить. Мне, конечно, очень этого не хотелось, но выбора не было. Неужели он что-то заподозрил? Если так, то вся наша миссия автоматически оказывается под угрозой.